Глава 4. Наблюдение главной жилицы Жан Вальжан имел осторожность никогда не выходить днем из дома. Но каждый вечер, в сумерках, он гулял час или два, иногда один, часто с казеттой, отыскивая самые уединенные боковые аллеи бульвара и заходя в церкви, когда смеркалось. Он охотно посещал церковь Сен-Медара, которая была поблизости. Когда он не брал с собой Казетту, она оставалась со старухой, но для девочки было величайшей радостью гулять со стариком. Она предпочитала провести один час с ним, чем даже очаровательные часы с глазу на глаз с Катериной. Он шел, держа ее за руку и нежно разговаривая на самые разные темы. Казетта оказалась очень веселой девочкой. Старуха вела хозяйство, стряпала, ходила за продуктами. Жили они скромно, хотя и не нуждались в самом необходимом, как люди очень стесненные в средствах. Жан-Вальжан ничего не прибавил к своей обстановке, но только велел заменить стеклянную дверь сплошной, которая вела в каморку Казетты. На нем были его неизменный желтый сюртук, черные штаны и старая потертая шляпа. На улице его принимали за нищего. Зачастую добрые женщины оборачивались и подавали ему су. Жан-Вальжан брал эту монету и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просящего милостыню, он с живостью озирался, не смотрит ли кто-нибудь на него, и опускал в руку нищего монету, чаще всего серебряную, и удалялся крупными шагами. Это имело свои отрицательные стороны. В квартале он стал известен под названием «нищего, который раздает милостыню». Старуха – главная жилица, существо угрюмое, завистливое, зорко наблюдающее за ближним, как и все завистники – пристально следила за Жаном Вальжаном, хотя он этого не замечал. Она была глуховата и вследствие этого болтлива. От ее прошлого у нее осталось только два зуба, один вверху, один внизу, и они беспрестанно натыкались друг на друга. Она пробовала расспрашивать Казетту, но та, ничего не зная, ничего не могла сказать, разве только что они пришли из Монфермейля. Раз утром она увидела жана Вальжана, входившего с каким-то, как ей показалось, особенным видом, в одну из незанятых коморок лачуги. Она прокралась за ним, как старая кошка, и стала наблюдать сквозь щелку двери. Жан Вальжан, вероятно, из предосторожности, стоял спиной к двери. Старуха увидела, как он, пошарив в кармане, вынул оттуда футляр, ножницы и иголки, потом распорол подкладку сюртука, вытащил из отверстия пожелтевшую бумагу и развернул ее. Женщина с ужасом убедилась, что это банковский билет в тысячу франков то был всего второй или третий подобный билет, который она видела за всю свою жизнь. Она поскорее убежала, очень испуганная. Несколько минут спустя Жан-Вальжан подошел к ней и просил ее разменять билет, сказав, что это треть его годового дохода, полученная им накануне. «Где полученная?» – подумала старуха. Он выходил в шесть часов вечера, а государственный банк, конечно, не может быть открыт в такой час. Старуха отправилась менять билет, строя всяческие предположения. Этот билет в тысячу франков, обогащенный тысячами новых подробностей, вызвал множество недоумевающих толков среди кумушек улицы винь марсель На следующий день случилось, что Жан Вальжан в одном жилете пилил дрова в коридоре. Старуха была одна в комнате и хозяйничала. Казетта наблюдала, как пилят дрова. Старуха увидела сюртук, повешенный на гвоздик, и осмотрела его. Подкладка была заново подшита. Она внимательно ощупала ее и почувствовала в полах и у проймы толстой пачки бумаги. Вероятно, еще банковские билеты по тысяче франков. Кроме того, она заметила, что в карманах лежит много разных предметов. Не только нитки, иголки, ножницы, которые она уже видела раньше, а очень толстый бумажник, большой нож, и, что всего подозрительнее, несколько париков разных цветов. Каждый из карманов сюртука оказался целым складом на случай непредвиденных событий. Жители Лачуги дожили таким образом до зимы.